Халтурщик Пролетарий туп жестоко, Дуб дремучий в блузной сине. Он в искусстве смыслит столько ж, Сколько свиньи в апельсине. Мужики, большие дети, Крестьянин туп как сука, С ним до совершеннолетия Можно только что сюсюкать. В этом духе порешив, Шевелюры, взбившие кущи, Нагоняет барыши всесоюзный маг-халтурщик. Рыбьим фальцетом бездарно оря Он из опер покрикивает. Он переделывает жизнь за царя В жизнь за товарища Рыкова. Он берет былую оду, Славящую царский шелк оду, перешьет в свободу И продаст как рев стишок. Жанр намажет кистью тучной, но узря, что спроса нету, жанр изрежет и поштучно разбазарит по портрету. Вылепит лосаля ихняя порода, если же никто не купит ужас глиняный. При скульптуре в бороду на подбородок из лассаля сделает Калинина. Близок юбилейный риф, На заказы вновь добры, Помешают волосали. Год в Калининах побыв, Бодро бороду побрив, Снова бюст пошел в волосали. Вновь волосаль стоит в продаже, Омоложенный, проворно, Вызывая зависть даже у профессора Воронова. По наркомам... С кистью лазя день-деньской заказов ждя, укрепил проныра связи в канцеляриях вождя. Сила знакомства, сила родни, сила привычки давности, только попробуй, досковырни этот нарост бездарностей. По всем известной вероятности не оберешься неприятностей. Рабочий, крестьянин, швабру возьми, метущую чисто и густо, и месяц, метя часов по восьми, смети халтуру с искусства. 1928 год. Секрет молодости. Нет, не тем молодежь, кто, забившись в лужайку да в лодку, начинает под визги Прополаскивать водкой глотку. Нет, не тем молодежь, Кто весной, ночами хорошими, Раскривлявшись модой одеж, Подметают бульвары клешами. Нет, не тем молодежь, Кто восхода жизни зарева, Услыхав в крови зудеж, На романы разбазаривает». Разве это молодость? Нет. Мало быть восемнадцати лет. Молодые — это те, кто бойцовым рядам поределым Скажет именем всех детей. Мы земную жизнь переделаем. Молодежь — это имя, дар тем, кто влит в боевой ким, Тем, кто бьется, чтоб дни труда были радостны и легки. 1928 год.